Глава 7. Корабли флота Кипдига под оперативным командованием Андрея находились в порталах. Их окружало нечто иллюзорное. Летели они или стояли на месте, непонятно. Бликующая взвесь вокруг не давала никакого представления о движении. Не за что зацепиться, как за ориентир. Андрей ждал в кают-компании прихода Лон, ждал и не знал, что делать. Лон явно хотела его соблазнить и, надо сказать, имела все шансы. Стройная, красивая, умная и привлекательная. «Как устоять против такой силы?» Нашелся только один способ. Глядя на лон, представлять, что это всего лишь в недавнем прошлом «Медуза». Такой подход возымел действие, но все равно, представляя ее такой, он не испытывал отвращения. Спустя пару часов красиво накрытый стол ждал гостью. А вот и она. Дверь открылась, и Светлов замер с открытым ртом. В кают-компанию не вошла, а впорхнула совершенно необыкновенная девушка. непосредственная, красивая и почему-то такая близкая. Андрей залюбовался Лон и испугался за себя. Такого напора он мог не выдержать. «Командующий я точна?» «Более чем», — поднялся, чтобы помочь сесть в кресло, быть джентльменом до конца, то, чему его учил отец. «Лучше бы он этого не делал», — Лон почувствовала его симпатию и истолковала по-своему. Он протянул руку, чтобы ей было удобней, но она посмотрела на руку, как будто раздумывая, а потом, приняв решение, обняла Андрея и поцеловала, обдав целым букетом очень приятных и притягательных ароматов. Светлов растерялся, не зная, что делать. Отступать некуда, он забыл все, о чем думал, и как хотел защититься. Поднял лон на руки, и дальше оба пришли в себя уже в каюте у Светлова. Он все-таки изменил Лея. А Лон, довольная собой, улыбалась, глядя на Андрея. Близость с ним ей очень понравилась, и она решила больше его не отпускать от себя. До выхода в обычное пространство оставалось полчаса. Андрей и Лон находились в рубке. Обязанности распределили. Лон отвечала за ментальную атаку, если там флот измененных, а Андрей командовал реальным боем и проводил атакующие маневры. Вышли из порталов, и Лон сразу обнаружила измененных. Их было много, но не настолько, чтобы нельзя подавить. Лон обнаружила среди них Верховную и попыталась читать информацию с ее сознания. Кое-что удалось, но немного. Та успела открыть портал и скрылась там вместе с частью флота. Весь флот не удалось задержать в системе. Многим измененным снова удалось уйти и снова пришлось догонять. Правда, в погоне ушел не весь флот, часть осталась в системе планеты. Теперь система и сама планета нуждались в ментальной защите. Лон оставила сто тысяч бойцов под командованием Сулемина, сама возглавила погоню. Теперь измененным придется трудно. Андрей Светлов видел тяжелое положение и урон, который нанесли измененные, поэтому решил остаться. Лон не возражала, хотя ей очень не хотелось отпускать его от себя. Она поняла, что испытывает к Светлову необъяснимое влечение, и ничего с этим поделать не могла. Андрей пытался связаться с отцом, потом с Северовым. Никакой реакции. Наконец на связь вышла Лея, радостно заулыбалась, увидев Андрея. Он несколько опешил, чувство вины просто распирало его честное сердце. Но для выяснения отношений время не наступило. «Командующий, рада вас видеть! Вы спасли нашу цивилизацию! Вы — герой!» «Да ладно тебе! Что с родителями?» Оба не отвечают. «Они в медицинском центре, подверглись ментальной атаке со стороны измененных. Опасности нет, твоя мама скоро придет в себя». Ее мозг почти не задет, а вот с моим отцом труднее. Он второй раз попал под контроль, и теперь медики не знают, что делать. Я спускаюсь на планету. Что касается твоего отца, то сейчас свяжусь с командующим Сулемином. «Кто такой? Я его не знаю». «Только что назначен. Он Джао Кипдига. Они примкнули, вернее, вошли в нашу цивилизацию и, как видишь, помогли отбиться». «Давай, связывайся. Если поможет, будет замечательно». Андрей связался и попросил Сулемина выделить сотню джао в медицинский центр. «Для чего?» – задал тот закономерный вопрос. «Многие экип подверглись ментальному влиянию измененных, в том числе экипажи флотов. Нужно помочь». «Понятно. Касательно экипажа это тут поможет только инсталляция сознания. Я знаю, у вас есть записи копий». «Действительно есть. Пользуясь случаем, попрошу вас сделать копии сознания и нашим бойцам, кто знает, что может произойти». Непременно сделаем и начнем немедленно. Спасибо за оперативность. Что касается незначительного влияния, то, конечно, мы поможем. Отправляю наиболее сильных менталистов. Отлично. Как у вас дела? Разбираемся, что к чему. Измененные порядком здесь похозяйничали. Через некоторое время все наладим. Если что-то потребуется, в общем, по любому вопросу, обращайте ко мне. Слушаюсь, командующий. Андрей спустился в транспортный ангар и отправился на планету. Пока летел, связался с председателем Свелом и доложил обстановку. Главное, скажи, Андрюша, Отец жив? Жив, и он, и Северов, и все остальные. Мы вовремя успели прийти на помощь. Как раз сейчас спускаюсь на планету навестить отца. Понятно, передавай ему привет, что с налетчиками. Их преследует ваш заместитель. Я остался здесь, со мной сто тысяч Джаокибдига. Теперь нужно иметь ментальную защиту от измененных. Каких измененных, Андрей? Так назвала их лон. Думаю, можно принять такое название. Ну, чтобы не путаться. Поддерживаю. Ты не слишком доверчив к ней? Нет, скорее такое доверие ведет к полной ассимиляции Джао Кипдига в нашу цивилизацию. Военные действия сближают и связывают цивилизации. Воинская служба и дружба нерушимы. Да, кстати, если уж дали название нашим новым врагам, то, может, что-то решимы с теми, кто вошел в нашу цивилизацию? Я тут подумал, как вам такое? Киджи. Мудро рассуждаешь, Андрюша, мудро. Возможно, так и есть. Время покажет. Что касается наших новых членов цивилизации, думаю, ты прав. Пора уже присвоить им название. Киджи? Во всех смыслах подходит, так что утверждаю. Только надо будет согласовать с твоим отцом, как только он придет в себя. Ты скажи главное. Измененным удалось захватить боевую вакцину? Пока не знаю. Как только разберусь, доложу. Вот еще что. Быстрее вакцинируйте оставшихся Джао и расставляйте в различных звездных секторах. Теперь мы без них никуда. И их нужно беречь, как зеницу ока. Они же не воспроизводятся. Нужно обсудить ситуацию слон. Может быть, часть Джао оставить без изменения. Не вакцинировать, чтобы они размножались. Хороший вариант. Непременно обсудим. Ладно, Андрюша, держи меня в курсе дела. На этом закончили общение. Андрей понимал состояние Свела. Тот не одобрял его действий, не одобрял того, что он оставил флот на лон. Замаскировал недовольство красивыми словами. Но что сделано, то сделано. Катер опустился на площадку перед президентским дворцом. Его уже ждали и сразу проводили к отцу. Тот находился в отдельном кабинете с двумя незнакомцами. Увидев сына, Сергей расчувствовался, обнял и прижал его к себе. «Как ты вовремя! Как вовремя!» Если бы не успела, они могли бы захватить планету Лагуна вместе с орбитальной обороной. Все позади, отец. Вы выстояли. Трудно пришлось до нашего появления. Трудно. Время тянулось, как столетия. А это кто? — указал Антон на незнакомцев. Те вскочили и заговорили. — Разрешите представиться, командующий. Рядовой Морт и рядовой Орт нас направил Сулемен, чтобы помочь медикам. И как, помогли? Измененные не успели перестроить сознание вашего отца. Оно подверглось атаке, но не подверглось необратимым изменениям. Мы появились вовремя, смогли подкорректировать, теперь все в порядке. Правда, есть тяжелые случаи. Например, Кроносил, командующий. Первый, кому ввели вакцину Кипдига. Его мозг просто выжжен. Рядовые запомните, вы бессмертные, И Кроносил бессмертен. Вы видели его мертвым? Да, командующий, мертвее не бывает. Теперь увидите живым и расскажете всем. Мы бессмертны. Когда увидим? Скоро. Пока занимайтесь делом, я вас позову. Кстати, отец нуждается в вашей помощи? С вашего позволения проведем контрольное тестирование. Пожалуйста, приступайте. Отец, расслабься, ты среди своих. Тестирование показало хорошие результаты. Слегка подстроили мыслительные кластеры и удалились. «Ну вот, сынок, такие наступили времена. Джин выпущен из бутылки, и беды теперь не миновать. Я бы сказал, началось тихое безумие апокалипсиса, и оружие «Последний вздох» из той же серии. «Ничего, отец, справимся. Со мной сто тысяч кеджи, они теперь будут жить здесь. Как ими мне распорядиться, решай сам. Только помни, они такие же члены общества, как и другие». Разве что многого не понимают. Им нужно помочь. Адаптироваться. С другой стороны, они очень умные и одиноки. Могут возникать всякие ситуации, любовные тоже. Возможны союзы. Киджи? Я понимаю, так теперь называют наших новых друзей. Вполне себе подходит. Пусть так и останется. Надо только будет согласовать это со Свелом. Свел в курсе нового названия. Правда, тоже хотел согласовать с тобой. Мы недавно с ним говорили. И я предложил новое название, так гораздо понятнее и проще. К тому же Лон предложила называть наших врагов измененные, что тоже вполне разумно. Касательно моих слов, ты отличишь Киджи от обычного Кипдига или человека? Учитывая их способности, нет. Андрей, нам нужно привыкнуть к ним, притереться. Отец, притираться времени нет. Без них мы не выстоим. Кстати, Свел назначил Киджи в правительство своим заместителем. Зовут ее Лон. В виде непонимания на лице отца продолжил. «Извини, не пояснил сразу, но, как видишь, он не ошибся». «Смелый и рискованный поступок. Поступок, который спас цивилизацию и планету Лагуна от захвата. Хорошо, я все сделаю. Представь меня командующему или кто там у них?» «Отец, не у них, а у нас. Командующий отрядом бойцов Сулеймин. Но назначать его не торопись. Сначала нужно обсудить слон, количество киджи, которое будет базироваться здесь». А что думать? Нужно посчитать общее количество киджа, разделить номеры, которые предстоит защищать, и проводить постоянную ротацию. Каждая группа будет находиться долгое время здесь, на планете, поправлять здоровье, в смысле подпитываться натуральной энергией. Отличная идея. Думаю, она всем понравится. Если ты начал генерировать идеи, значит порядок. Здоров. Нет времени на болезни. То, что случилось, форс-мажор. Измененные могут влиять на кипдига беспрепятственно. Об обычных людях я даже не говорю. «Согласен. Нам нужна защита. Наши ученые уже работают». «Отец, серьезный вопрос. Измененным удалось захватить вакцину? Сейчас поинтересуюсь». Связался с руководством складов, выслушал доклад, повернул голову к Андрею. По взгляду он все понял. Ничего хорошего. «Удалось, сынок. Еще как удалось. Очистили половину склада. Миллионы доз». Сказав, у стола опустился в кресло. Андрей попытался приободрить его. Ничего страшного, отец. В портал ушел не весь флот измененных. Часть осталась здесь, часть мы подбили. Теперь это не важно. Начинается война на выживание. Поступь апокалипсиса становится тверже. Правда, есть один способ остановить его. Какой? Договориться с измененными и разграничить сферы влияния. Не самый хороший вариант. В прошлом мы уже договаривались. О, вы, все договоренности нарушены. Они не договороспособны. Тогда только война. До победного конца. Есть еще третий вариант. Возможно, Лону удастся догнать и уничтожить остатки флота измененных. Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Мы ловили небольшую группу и не могли поймать. А здесь флот. Они, выйдя из портала, разлетятся в разные стороны и ищи их потом. Здесь ты прав. Что им нужно сейчас больше всего? Ясно, что... «Обычные джао, чтобы ввести им вакцину». «Правильно. А для этого нужны мощные излучатели, иначе вакцина не подействует, а просто будет выводиться из организма. Ты вспомни, как было у вас с Северовым. Тогда вы находились на лагуне и ввели вакцину для того, чтобы выжить, продержаться, даже не подозревая о последствиях, и только спустя достаточно много времени поняли, что к чему». «Верно. Был такой момент в нашей биографии». Тогда с Антоном мы стали родоначальниками новой цивилизации. Теперь становится понятна еще одна сторона этой вакцины. Если она подходит носителю, то он становится умнее. А если он изначально был умен, то становится гением. Ну, как измененные или наши киджи. В целом соглашусь. Правда, есть одно существенное различие. Джао не могут размножаться после вакцинации. А мы можем. «Более того, от поколения к поколению наши потомки умнеют». «В таком случае я должен уйти с поста и уступить место более умным и достойным». «Говорю это не так просто. Я долго думал и пришел к выводу, что не успеваю вовремя реагировать на возникающие проблемы. Пора, Андрюша, и честь знать». «Возможно и так, но сейчас не самый лучший момент для ухода. Ты – основа цивилизации». Никто не смотрит на твои аналитические способности, в тебе видят основателя цивилизации, все поколения идут за тобой, и новая раса пойдет. Вероятно все так, но я-то знаю, что не соответствует должности и торможу развитие. Не стоит торопиться, будет лучше, если ты сформируешь вокруг себя наиболее умных кипдига всех поколений. Сплотишь цивилизацию перед угрозой уничтожения, а не уйдешь трусливо в сторону, столкнувшись с трудностями и бросив цивилизацию на растерзание измененных. Цивилизацию, которую сам и породил. Сергей смотрел на сына, тот вырос и поумнел. То, что он только что сказал, жестокая правда. Действительно, он так поступить не может. Судьба возложила на него и северова ответственность за цивилизацию Кипдига. Нужно нести этот тяжелый груз до конца. «Жестко, но правдиво. Раз уходить нельзя, будем бороться. Бороться во всех цивилизациях, с которыми столкнемся. В ближайшее время незамедлительно проведу реконструкцию системы власти на всех уровнях. Ну вот, другое дело. Теперь я спокоен за нашу цивилизацию». Дверь в кабинет открылась, оба повернулись. На пороге стоял Антон Северов, и выглядел он неважно. «Здравствуй, зять. Привет, Сергей. Какими судьбами к нам?» «Да вот решил помочь отбить атаку измененных и привел дополнительные силы, которые ментально прикроют планету Лагуна». «Мы что, победили?» «Как посмотреть?» — ответил уклончиво Сергей. «Флот измененных разбили, но часть смогла уйти в портал». «Не помню, я хотел применить установку «Последний вздох» и не смог. В последний момент меня вырубили. Заметьте, не взяли под контроль, а вырубили». «Я бы сказал по-другому». не успели взять под контроль. Если бы вырубили, то мы не скоро бы вот так разговаривали, так как пришлось инсталировать запись сознания. Вот кроносила вырубили конкретно. Просто выжгли мозг. Кроносил молодец. Жаль его. Печально проговорил Антон. Кстати, есть запись его сознания? У нас нет. А вот у председателя свела может быть, предположил президент. Андрей посмотрел на обоих и проговорил уверенно. «Я командующий межгалактическим флотом Союза и заявляю ответственно. Записи есть. Готовьте крыносила к инсталляции сознания». «Извини, сынок, мы с Северовым забылись». «Ладно, не надо ерничать. Пока все нормально. Ну, более или менее. Нужно ввести в курс дела председателя Свелла. «Как скажешь», — продолжал ерничать Сергей. «Ну ладно, хватит. Предлагаю организовать небольшой семейный банкет». Серьезные дела подождут. Давайте все соберемся семьей и отметим это событие. А что, давайте так и сделаем. Только это маленькое торжество затронет сотни, если не тысячи родственников. Здесь ты прав. Сделаем так. Я и ты с женами, и, конечно, Андрей с Леей. Думаю, сынок, пора ее забрать отсюда. Вы должны быть вместе. Андрей покраснел до ногтей. Не мог же он им сказать, что произошло. Решил не торопиться, подождать. Толкач муку покажет, как говорит старая пословица, спешить не стоит. Конечно, заберу, если она согласится. Ну вот, на банкете и решим. Я думаю, уговорим. Посмотрел он на Антона, тот утвердительно кивнул. На то мы расстались. А Андрей отправился к Леи, даже не представляя, как все будет. На удивление, все прошло хорошо. Она была погружена в дела и общалась с ним искренне, но как-то не заинтересованно и то между серьезными делами. Его это очень задело, он попытался заговорить о будущем. Лея, впереди бесконечная жизнь. Какие у тебя планы на ближайшую перспективу? Какие перспективы, Андрей? Вон сколько работы. Нужно наладить разрушенные кластеры планетарной системы. Я почему спросил? Хочу забрать тебя с собой на Топас. Забрать? Я что, вещь, которую можно перекладывать, как заблагорассудится? Здесь у меня огромный сектор ответственности. А там что я буду делать? Андрея удивила одна только сторона. Она даже не вспомнила о нем, о них. Говорила только о себе. Возникало предположение, что он ей уже и не нужен. Осталось до конца выяснить отношения и напрямую спросить ее об этом. Но лучше это сделать после банкета с родителями. С другой стороны, а чего тянуть? Разрубить этот Гордиев узел, и все. Жить дальше спокойно. Мысль неплохая, и он уже было собрался. Вот прямо сейчас объясниться окончательно. Но не успел. Ну что ты застыл, как истукан. Решим позже. Сейчас не время, только атаку отбили. Нужно привести все в порядок и мысли тоже. Он облегченно вздохнул. Объяснения откладывались. Да он и не торопился.